«А что делать?» Свободных мест в ресторане, конечно, не было. Были свободные ряды. На столиках правого ряда стояли таблички для делегаций. На столиках левого ряда лежали бумажки «Не обслуживается». Я быстро оценил обстановку и вернулся к буфету. Там я потолкался, некоторое время рассматривая витрину, пока не подошла молоденькая официантка. Уф! сказала официантка, облокачиваясь на прилавок, Замоталась. 300 коньяку, 800 водки и 150 сухого. Дождавшись, когда она унесет заказ, я повернулся к буфетчице. Скажите, пожалуйста, как зовут эту девушку? А вам для чего? Насторожилась буфетчица. Вопрос жизни. Сказал я и сделал раковые глаза. У всех у вас вопрос жизни. Ревниво поджала губы буфетчица. Лена ее зовут. Не успеет девчонку устроиться, как уже липнут. Стоп. Такую информацию не пропускать. А на что? Недавно здесь? спросил я. Четвертый день, сказала и Из кафе Эврика перевелась. Ну, порядок в танковых войсках. Теперь я знал все, что надо, даже больше, чем надо. Походкой светского льва я прошествовал к пустому столику, сел и небрежно отодвинул маскировочную табличку для делегаций. Четверо мужчин с соседнего ряда уставились на меня воспаленными глазами. Судя по расползающейся из пепельницы горе окурков, они ждали заказ часа полтора и уже позеленели от табака и злости. Я скользнул по ним равнодушным взглядом и тоже закурил. «Ага, вот и моя краля!» «Привет, линок! затормозил я ее. «Ты что это из Эвригета? Сделала тете ручкой?» «Да ну их!» — сказала официантка. Что и железная? Посиди маленько, сейчас подойду. Она подошла через полминуты. На соседнем ряду тоскливо заскрепели стульями. Волнуются трудящиеся, — насмешливо спросил я. — А, — тряхнула головой Лена, — не облезут. Обедать будешь? — Угу, — кивнул я. — Надо подзаправиться. Суп молочный, котлеты паровые и кисель. — Ну даешь, — рассмеялась Леночка. — А выпить что? Ой! — сказал я, хватаясь за голову. — Лучше не говори. После вчерашнего слышать не могу. — Где это ты так? — посочувствовала она. — Было дело, — неопределенно сказал я. — Под Полтавой. Минут через двадцать, плотно пообедав за делегатским столом, я отправился стричься. Из парикмахерского салона навстречу мне вышел молодой человек с трагическими, полными слез глазами. — Дайте жалобную книгу! — Петушинным голосом сказал он кассирша. Затылок молодого человека был выработан частыми уступами, как открытый угольный карьер. — Эгеги, — подумал я, — надо применить метод. И поймал за рукав пробегавшую уборщицу. — Будьте добры, — зашептал я, — как зовут ту блондинку за крайним креслом, от которой только что встал этот клиент? — А что? — спросила заинтригованная уборщица. — Вопрос жизни. — сказал я шепотом, прижимая руку к груди. — Ой! — радостно испугалась уборщица. — Таня! Только у нее муж! Муж меня не смущал. Даже два мужа. — Привет, Танюха! — сказал я, усевшись в кресло. — Ну, как там твой угнетатель? Все поживает? — Поживает, — ответила блондинка. — Что ему сделается? Вчера на бровях пришел домой паразит. А ты чего долго не был? — Дела, мамочка, дела! — бодро сказал я. Держите меня, дела, прыснула Таня. Опять поди какая-нибудь юбка. Постричь тебя, что ли? Ага, только покрасивее. Ну что я говорила, взмахнула ножницами Таня. Конечно, юбка. Покрасивее его никак не быть. Но этот раз серьезно, старуха. Вопрос жизни. Ты уж постарайся. Тогда сиди, не дергайся, сказала Таня. Сделаем прическу, как на конкурс красоты. Когда я, идеально постриженный, причёсанный и надушенный, вышел в зал ожидания, молодой человек, непримиримо шмыгая носом, писал жалобу. «Молодец!» – завистливо вздохнул я. «Упорный парень!» Теперь мне оставалось купить сыну подарок и устроить ещё кое-какие мелкие дела. В детском магазине в отделе игрушек висел стихотворный лозунг. «Куклы, погремушки и прочие игрушки мы предлагаем вам, дорогим нашим покупателям, малышам». Под лозунгом стояла продавщица, а против нее топтался какой-то задетый за живое гражданин. «Куклы вижу», — говорил покупатель желчно. «Погремушки тоже имеются. А где же прочие игрушки, а?» Продавщица высокомерно отворачивалась. Я заложил крутой вираж и двинулся к противоположному прилавку — головные уборы. «Как звать вашу подругу из игрушек?» — спросил я. «Мою подругу?» — кокетливо прищурилась продавщица. «Ее звать Муся?» «Вопрос жизни». На всякий случай пробормотал я и пошел обратно. «Привет, Мусик!» «Ну, как план товара оборота? Выпо или перевыпо?» «Балдеж!» — презрительно сказала Муся. — Хм, — затоптался я. — Слушай, Му, ты этого, Пашку помнишь? Мусик вскинула брови. — Еще Новый год вместе встречали, — подсказал я. — Ну, встречала же она где-нибудь Новый год. — А это когда обалдели? — спросила Муся. «Вот — Вот-вот. Да помнишь ты его, такой, весь на элеганте. Балдежный парень, — вспомнила Муся. — Женился, — сообщил я, — с ребенком взял, представляешь? — Обалдеть, — сказала Муся. Короче, завтра у его сына день рождения. Подарок надо, соображаешь? Так может, хоккей? сказала Муся. Тут от него все балдеют. Она достала из-под прилавка страшно дефицитную игру хоккей и начала заворачивать. И пока она заворачивала, у меня дрожали колени. Я за этим хоккеем полгода гонялся по всему городу. Ну, кажется, на сегодня все. Сыт, пострижен, подарок, вот он, под мышкой. Ах да, чуть не забыл, еще же надо туфли жены в починку отнести.